Глава тридцать пятая Вечером после праздничного ужина я всецело посвятила себя родным. Мы обсуждали планы на последующие выходные. Как будем встречать Новый год, кто прислал нам приглашение, как я хочу после отпраздновать свой день рождения и захочу ли до начала торгов пройти стажировку на книз. Макрон написал только поздно вечером когда я с нетерпением ожидала его в чате, сидя на подоконнике в своей комнате. Было столько комплиментов, нежных слов и трогательной радости от встречи. Он заметил, что я показалась ему еще приятнее и красивее. Писал, что теперь будет безумно скучать до самой следующей встречи, но понимая, что не хочет рисковать моей репутацией, терпеливо выждет положенное время. Я не ожидала, что Хамони способны быть такими проникновенными и романтичными. Они казались слишком практичными, строгими и даже грозными. Но Макро напроверг все мои предубеждения. Теперь я не знала, когда мы увидимся. Теоретически, чуть больше, чем через два фазиса, когда заявки уже будут поданы и семьи женихов смогут приглашать меня для знакомства. Но все это так непонятно. «Вдруг после этого бала на меня подаст заявку кто-то еще?» «Один ли «И что может помешать Макрону выиграть?» «Нужно выяснить детали у Лады». Как назло, Борис Хворостов по рабочим вопросам уехал в Латук на несколько дней и увез с собой Ладу и Антона. Люмин до начала итогового тестирования отправили на Микеру, где у семьи Гау жили родственники. Я была предоставлена самой себе. Но дел хватало. Софью и Марию подготовить к экзамену в школе. На выходной поехать с родителями за обновками в Тоусол. Мама настояла на покупке нескольких платьев. Иначе как я буду выглядеть на комиссии и при будущей встрече с Босградами? Это не озвучивалось, конечно, но после всех подарков-сюрпризов по утрам, которые, кстати, продолжали поступать, было как бы по умолчанию, а еще не забыть краем глаза глянуть на несколько формул по синтезу катализатора для подавления активности бактерий, которые в своей группе были хищниками и пожирали все на своем пути. Окажись оно живое в космическом пространстве. Даже неорганическими соединениями не брезговали, когда те находились в непосредственной близости к любому организму. В атмосфере Тоули бактерии были безопасны, и их активность можно было наблюдать только на учебных голограммах. А так хотелось изучить в родной среде их обитания. Но оставалось только анализировать теорию. Но все это так не важно. Главное, чтобы Макрон выбрал меня и смог выиграть среди всех претендентов. А его семья приняла человеческую девушку. Страшно подумать, что это может не случиться.